Глава 17 Мысли метались в голове, словно растревоженные пчелы, жаля все сильнее. После рассказа романа я понимала причины, подтолкнувшие его сделать мне предложение. Да, в отношении девочки брак действительно решил бы многое, но как же моя жизнь? Я уже жила в тени Влада, пытаясь во всем ему помогать, поддерживать, быть хорошей женой, заботливой и любящей. Куда меня это привело? Хорошо еще, что не пошла на поводу и не бросила работу, иначе осталась бы без средств к существованию. Хотя, может, именно этого Сухарев и добивался? Вогнать в зависимость, надломить внутренний стержень, подчинить чтобы в случае чего даже не пыталась возразить по поводу каких-либо решений. И у него это почти получилось. Я едва не растворилась в его тени. Все эти язвительные насмешки, упреки, постоянное недовольство болезненно били по самооценке. Но сломать меня ему не удалось. И теперь я снова стояла перед выбором. Веру было жалко, до слез, до кома в горле и боли в груди. Кроха не заслужила всего того, что свалилось на ее голову. У всех детей должно быть детство, счастливое и беззаботное, и в наших руках им в этом помочь. Но я не хотела снова бросать свою жизнь на алтарь чужого счастья. И что теперь делать? Как правильно поступить? — Вижу, ты сомневаешься и готов заключить фиктивный брак, подписать договор и прочее. Отступив обратно к столу, произнес роман. — Но если в какой-то момент ты решишь его сделать настоящим, буду только рад. — Ты меня совсем не знаешь, а делаешь такие громкие заявления. Усмехнулась, качая головой. Самонадеянно. И я неплохо разбираюсь в людях, и за это короткое время увидел достаточно, чтобы понять, что ты за человек. А я, судя по всему, не разбираюсь в людях вообще, если у меня угораздило связать свою жизнь с таким, как Сухарев. Пойми, я не хочу повторения ошибки. Понимаю. «Мною отступить не могу, не имею права. От твоего решения зависит жизнь моей дочери, а она для меня — все. Я не тороплю, подумай. Фиктивный брак даст нам обоим то, что мы хотим. Тебе защиту от бывшего мужа, его самосбродных выходок, финансовое благополучие». Возможность осуществить какие-то давние мечты, будь то путешествия в другие страны или учеба. Мне спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в том, что моя дочка будет счастлива. Все это, конечно, хорошо, но ты забыл одну существенную деталь. Я все еще замужем. Это ненадолго, хищно оскалился он. Идем, позвоним одному человечку, он поможет решить эту проблему. Не дожидаясь моего согласия, Вяземский направился на второй этаж, уверенный в том, что я последую за ним. Ох уж эти мужчины! В некоторых ситуациях эгоисты до мозга костей. Но стремление Романа защитить Веру, оградить ее от проблем, располагало к симпатии и уважению. Не каждый мужик согласится взвалить на себя такую ответственность. Есть такие, которые просто уходят от проблем, перекидывая их на кого-то другого, совершенно не забудьясь о последствиях. Впрочем, и женщин таких хватает взять хотя бы мать Веры. Вот только если я просто уйду, испугавшись трудностей, чем тогда буду лучше нее? От сравнения стало не по себе. Да, ребёнок чужой, и, по сути, судьба девочки меня волновать не должна. Нужно было сразу попытаться ей всё объяснить, позвонить в полицию и прекратить весь этот спектакль. Но я не смогла. Слёзы в её глазах связали меня по рукам и ногам. Возможно, сыграла роль то, что я накрутила себя по поводу материнства — не сумев забеременеть от Сухарева. А тут маленькая кроха назвала меня мамой, обезоружив своим доверием, отыскав ключик к сердцу. Так или иначе, но факт оставался фактом. Я увязла в этой истории по полной. Вздохнув, поплелась следом за Вяземским на второй этаж. В конце концов, что я теряю, приняв его предложение? — Ничего. Насильно держать меня здесь никто не собирается. К тому же Санька всегда на связи. Впрочем, кого я обманываю? Ответственность за жизнь маленькой Веры в любом случае не позволит мне развернуться и уйти. Не тот характер. Просторный кабинет встретил меня запахом дорогого мужского парфюма, потрескиванием камина и шуршанием листов записной книжки. — Я уж думал, что ты не придешь, — подняв настороженный взгляд, поделился Роман. — Но я здесь. — И за это я тебе благодарен. — Не спеши праздновать победу. Я ничего еще не решила и на твои условия не соглашалась. — Зато сделала первый шаг навстречу, а это немаловажно. Вздохнув, покачала головой. Оптимизму Вяземского можно было лишь позавидовать. Подойдя к столу, я присела на краешек, разглядывая на нем идеальный порядок, из которого выбивалось несколько раскрытых папок и из десяток фотографий, лежащих неподалеку. — Ну что за наказание? — пробормотала, зацепившись взглядом за знакомое лицо на снимке. — Даже здесь, Сухарев! — Где? — насторожился Роман. «Вот, посередине!» — ткнула пальцем неблаговерного, запечатленного на фото в компании нескольких незнакомых мужчин. «Очень интересно!» — задумчиво протянул Роман. «А скажи-ка мне, Надя, где он работает?» «Хороший вопрос! А действительно, где Влад работает?» В начале нашей совместной жизни он числился менеджером небольшой фирмы по разработке компьютерных программ. Потом что-то у них пошло не так, разразился скандал, кого-то даже собирались посадить, и ему пришлось уволиться. По крайней мере, мне он говорил именно так. А вот потом... Потом он якобы просто шабашил, устанавливая программы, перепрошивая компьютеры. Я только сейчас осознала, что когда заводила разговоры о новой работе, он ловко уходил от ответа, заговаривая зубы, ссылаясь на то, что конкретного места нет, а все подработки не перечислишь. Впрочем, я не настаивала. Об этом и сказала Вяземскому. — И когда примерно этот Сухарев сменил работу? — С полгода назад. — Значит, компьютерщик, занятно, — пробормотал он. — Ты о чем? — Да так, — отмахнулся мужчина, но, поймав мой недовольный взгляд, нехотя добавил. — Моя фирма занимается разработками инновационных технологий и безопасностью банковских систем. Мы новички на рынке, но довольно перспективные. Чуть больше полугода назад у нас возникли серьезные проблемы. Кто-то начал сливать информацию конкурентам. Это могло плохо отразиться на нашей репутации. До полноценной проверки дело не дошло. Быстро отыскался паренек, в переписке которого обнаружились файлы. Доказательства железобетонные, но он клялся, что его подставили. кстати На фото он крайний слева, в компании других сотрудников. И то, что среди них твой неблаговерный, меня настораживает. Думаешь, это Влад сливал информацию? Не знаю, но проверить не помешает. Крыс нужно знать в лицо, даже если они уже сбежали с корабля. Ладно, это немного подождет. — Сейчас есть дела положнее, например, твой развод. Набрав номер, Роман расслабленно откинулся в кресле, ожидая ответ и подмигнул мне. — Михаил Валерьевич, добрый день. Это Вяземский беспокоит. Нужна ваша помощь.